Из того пространства, на котором были раскинуты прежние сиракузы, нынешний город занимает лишь небольшую часть, лишь остров Артигию, где основались первые греческие поселенцы. Остальные части, или вернее остальные четыре города, потому что каждый из них был окружен особой стеной, исчезли почти бесследно. Так стерт временем с лица земли город, который даже при Цицероне был еще самым большим из греческих городов и одним из прекраснейших в мире. На первый взгляд это кажется непостижимым. Объяснение находят в быстро разрушающейся породе камней, из которого были построены сиракузы, и в действии на этот камень влажного горячего ветра. Сиракузы, пришедшие в упадок, разграбленные поочередно римлянами, византийцами, арабами, обратились течением лет в пыль, И Сирокко развеял эту пыль по морю. От всего, что было выстроено на обширном плоскогорье, от эпиполи, тихий, охрадины, не осталось, как по слову Библии, камня на камне. Остались лишь каменные поля, где природная скала неотличима от обломков храмов и дворцов. Все вернулось здесь к прежнему, до человеческому, и стада бродят по скудным пастбищам, как бродили они еще в догреческие времена. Сиракузы дали немного для фактического познания прошлого. Археология собрала с них скудную жатву. Здешний музей беден, и лучшим украшением его является коллекция таракот, привезенных из геллы и комарины. Немногочисленны здесь остатки древних зданий, несравнимы с развалинами Селенунта и Агригента, с храмами Сигесты и Пестума. Раскопки почти невозможны здесь, где под тонким слоем растительной земли всюду известковая скала. Столь обычные в других местах Сицилии находки ваз, мелкой бронзы, монет при возделывании земли и постройки домов составляют большую редкость В окрестностях Сиракуз. По странной случайности, только одна большая статуя была найдена здесь таким образом. Это статуя Венеры, которую Мапасан избрал своей богиней. Нет ничего божественного в этой эллинистической богине, очаровательно стройной женщине, прародительнице бронзовых женщин Джованни Болонья. Тому, кто не любит воспоминания не чувствует их нерасторжимой связи с картинами «Горы и моря», придется разочароваться в сиракузах. Но нигде нельзя оценить больше, чем здесь, способность духовного взора, ухождение мыслью в прошедшее, которое дана современному человеку как отдых от зрелища, окружающей его механической жизни. По мере того, как человечество стареет, память о прошлом становится для него все более и более важной заповедью бытия. Не возвращаемся ли мы таким образом к старой религии предков и старому культу героев, только набросившему на себя новые научные, философские или художественные одежды? Нечто подобное руководило жителями нынешних Сиракуса, крестившими улицы города именами своих исторических героев. Одна из улиц названа именем Диона и таким образом как бы отдан, наконец, согражданами долг этому несчастному мечтателю о добром правлении. Во всей истории Сиракус нет эпизода более интересного, чем жизнь Диона, рассказанная Плутархом и Диодором Сицилийским. Эта биография имеет огромный психологический интерес. В ней сталкиваются характеры архаической простоты и ясности со сложными стремлениями новых философических умов, со скептической улыбкой и бездумной любовью к легкой жизни, уже предвещающими эллинистическую культуру. В ней являются такие противоположные образы, как божественный Платон и цинический Дионисий младший Народ действует в ней как стихийное существо, повинующееся какому-то неизвестному закону и разбивающее все усилия сознательной воли. Мистическая миссия освободителя, народная нелюбовь, непобежденная самыми удивительными подвигами, странное чередование успехов и падений — все это делает судьбу Диона достойной быть темой античной трагедии. В ней чувствуется все время рука беспощадного и грозного рока. В Сиракузском музее хранятся монеты времен Диона с изображением мудрой Афины Паллады. Здешнее собрание монет одной из самых замечательных в мире, только монеты Великой Греции могут сравниться с превосходными произведениями сицилийских медальеров. Нет ничего любопытнее, как различать на них символические изображения, свойственные различным городам и эпохам. «Бородатый Дионис» обозначает монеты архаического нааксоса. Чудесный женский профиль, помещен на сиракузских домаратионах времен Гелиона и жены его Дамараты. Селенунт узнается по изображению Геракла, Камарина — по леди с лебедем, Крабы и орлы говорят об агрегенте, Олени — о Мессане. На этих монетах написана вся история Сицилии. Титул «Базилевса» свидетельствует на них о дерзком успехе авантюриста Агафокла. Портрет царицы Филисты — переносит нас во времена Гейрона II и Феокрита. На многих сиракузских монетах выбит женский профиль, окруженный рыбами. Это изображение нимфы Аритузы. Ее источник существует в городе до сих пор и даже не помутнел за две с половиной тысячи лет, прошедшие с того времени, как привлеченные им греческие поселенцы основались на острове Артигии. Неподалеку в море есть другой выход пресной воды, также известные греческие времена. Происхождение обоих ключей объясняется мифом, который, как все сицилийские мифы, имеет отношение к подземным силам. Аритуза была нимфой в Лиде, ее упорно преследовал своей любовью речной бог Афей. И чтобы спастись от него, она упросила свою покровительницу Артемиду, обратить ее в источник. Ее воды скрылись под Ионическим морем и вышли только на этом острове Артигии, но соседний ключ указывает, что влюбленный бог не оставил ее и настиг в ее бегстве. Кроме музея и источника Ритузы, в нынешних Сиракузах есть немногое, что может привлечь внимание путешественника. Это маленький тихий город с узкими улицами и небольшими чистыми площадями с трех сторон, окруженный морем. Виды, открывающиеся с его набережных, превосходны, но жить здесь всегда, зимой, при постоянных ветрах, летом, под неизменно безоблачным раскаленным небом, должно быть тяжело. Как тяжело жить на корабле в долгой стоянке у погруженных глубокой раздумье берегов. На этих берегах, за мостом, соединяющим Артигию с сушей, находятся все свидетельства былого величия Сиракуз, греческий театр, алтарь Гейрона, крепость Эвриал, и знаменитые латамии. Латамии составляют странную особенность сиракуз. В них опять встречается элемент необъяснимого, который остается, несмотря ни на что, в рассказах об исчезновении громадного города. Это ямы колоссальных размеров и глубиной несколько десятков сажений с ответственными стенами. По-видимому, они служили каменоломнями для сиракуз, Но как не просто такое объяснение, оно все же оставляет место для разных вопросов. Как мирились зрители с существованием зияющих пропастей в лучшем месте их цветущего города? Отчего не перенесли они ломки немного в сторону? Не брали камень с таких удобных для этого обрывов эпиполи? Известно, что латамии служили местом заключения для пленных. Афинин после несчастного похода Нике и Алкивиада. существует предположение, что они сделались потом постоянными тюрьмами. Если это было действительно так, то странную и жестокую черту вносило в ту жизнь такое расположение каторжных тюрем в самом сердце счастливого города. Теперь латомии превращены в роскошные сады, где всегда тепло и укрыто от ветра, где обильно журчит вода и где зреют лимоны, апельсины и несполи. Их стены от солнца и дождей Приняли красивые желтые и розовые оттенки. В теневых местах они увиты ползучими растениями. Внизу воды промыли множество гротов. Там сыро и прохладно. Из потолка свешиваются травы подземелий, мелколистный плющ и венерины волосы. Одна из таких пещер известна всему свету под именем Дионисиева уха. Форма ее так причудлива. Эхо достигает здесь такой силы и отчетливости, что она в самом деле больше похожа на затею сиракузского тирана, чем на естественное дело природы. Еще более необычайны другие пещеры, в той же латомии, обращенные теперь в мастерские, где полуголые мрачные люди вьют канаты. Здесь игра природы так переплелась с делом человека, что не поймешь, где кончается одно и начинается другое. Сами пещерные канатчики – настолько проникнуты этим, что убежденно показывают фантастические картины, нарисованные на стенах их гротов сыростью. Фигуры этих людей в такой обстановке кажутся также не то вымыслом собственной нашей фантазии, не то капризом природы в странную минуту ее творчества. «Я часто сидел у входа в темную галерею», — пишет Григоровиус, — «наблюдая за их работой». Видя, как монотонно вращаются колеса и как беспрестанно снуют взад и вперед эти люди, я думаю, что нахожусь у входа в Аид. Мне казалось, что эти бледные истощенные женщины были парками, ткущими пряжу моей одинокой жизни. В нескольких шагах от Латомии Дель Парадизо находится греческий театр один из самых больших и сохранившихся театров греческого мира. Его 60 рядов, вмещавшие некогда 24 тысячи зрителей, вырублены в скале. Сиракузский театр связан с памятью многих великих людей Греции. Здесь, после поражения Карфагенин, при Гимере была поставлена трагедия схила Персы, и сам автор присутствовал на представлении. Пиндар читал здесь свои оды и эпихарм ставил сицилийские комедии. Здесь, на одной из скамей нижнего ряда, сидел Платон, гостивший при дворе Дионисия-младшего. Гейрон II проводил тут счастливейшие часы пышного заката Сиракуз. Имя его жены, царицы Филисты, до сих пор остается начертанным на этих стенах. Окрестности сиракус доставляют множество других прогулок. Одна из самых интересных — это поездка на Эвриал. Так называется форт, замыкавший городскую стену на крайнем северо-восточном конце. Там сохранились укрепления, свидетельствующие о высоком развитии военного искусства. В чистоте начертания и точности выполнения всех этих стен, башен, подземных ходов и разных устройств есть прямое указание на большие средства богатой культуры. Осмотр Эвриала интересен и не для археолога, в особенности благодаря прогулке, которую можно сделать к большой дороге, ведущей в катанию, все время следуя краем плоскогории, вдоль развалин древней стены Эпиполи. открывающейся отсюда вид вечных снегов Этны, еще более усиливает чувство первобытности, которое внушает Эпиполи. Ничего не может быть величавее и пустыннее этих каменистых полей. Ничто здесь не говорит об исчезнувшем городе, и ничто даже не напоминает о присутствии человека. Лошади, пасущиеся тут, кажутся дикими. Ржание их доносится ветром, как голос каких-то седых времен. Часто здесь можно следить за полетом орла, плывущего над местом древних сиракуз, над Эвриалом, над равниной внизу и пропадающего в стране Этны. Когда опускается солнце, и порывы ветра становятся крепче, когда Этна освещена последними красными лучами, тогда этот пейзаж приобретает непередаваемую торжественность. Карабкаясь по обломкам Дионисиевой стены, И по камням, белеющим словно черепа на поле сражения, здесь можно встретить лишь печальный цветок — асфодель, выращенный этими героическими полями из могильного праха греческого народа. Другая прогулка из Сиракуз ведет к мирным берегам Анапо и Кианы. Ее свершают обыкновенно ради папируса, растущего по берегам Кианы. Туда ездят на лодке из Большого порта, но тому, кто боится, соскучиться, глядя на усилия гребцов, с трудом проталкивающих лодку по узкой речке, лучше идти пешком. От шоссейного моста через Анапо начинается тропинка, которая идет к впадению в эту речку Кианы и дальше вверх по течению Кианы сквозь заросли тростника и папируса. Это единственное место в Европе, где растет папирус. Старые стволы его достигают здесь нескольких аршин высоты. Папирус напоминает рисунком своих стеблей и султанов египетские рельефы, но в самом пейзаже на океане звучит чисто греческая нота. Эта речка с говорливым, Кивающим тростником и окружающими полями, где видны мирно работающие земледельцы и одиноко стоящие развесистые деревья, нечистое ли это идилия в духе Феокрита, так же, как Эпиполи, чистая трагедия, достойная эсхила. Поднимаясь кверху по течению струистой океаны и слушая, как тростник шумит о царе Медаси и разных других старинных делах, можно незаметно дойти до ее источника. Это маленькое и, говорят, глубокое, как колодец-озерцо, заросшее по берегам ирисами, нарциссами. Оно также соединено с мифом о похищении Персифоны. Киана звали одну из нимф, которая настигла Бога, увозившего кору, и умоляла его вернуть Персифону матери. Она была обращена за это в источник, И разлилась светлой речкой. Ее память жители Сиракус, чтили, собираясь здесь раз в год, принося жертвы богам и бросая часть приношений в источник. Недалеко от Анапо, на невысоком холме, стоят две дорические колонны. Это все, что осталось от древнейшего и почитаемого храма Зевса Олимпийского. У развалин есть своя судьба. Олимпион исчез, но время пощадило эти колонны. Точно сам художественный гений природы позаботился об их сохранении. Вместе с растущим около них одиноким деревцем они дают пейзажу сиракуз классическую красоту и завершенность. Немало энтузиастов греческого мира отдыхало у этих колонн в легкой узорной тени этого деревца. Отсюда можно окинуть взором все, что уносит память при прощании с сиракузами. Город на острове, театр, эпиполи, эвриал и течение океаны. Далекая этна также видна отсюда. И поднимающиеся вдруг желание увидеть ее ближе уже предсказывает завтрашнее путешествие. Таурмина. Той весной, через два месяца после землетрясения, уничтожившего Мессину и Реджио, Таурмина была безлюдна. Страх перед гибельными силами сицилийской земли помешал собраться здесь обычному обществу, ищущему у южной весны отдыха от утомительной жизни европейских столиц. Одни отели были совсем закрыты, другие совершенно пусты. Их гонги возвещали час обеда как будто лишь по привычке. В их окнах видна была только не знающая что делать в эти неожиданные свободные дни, прислуга. На единственной улице Таурмины хозяева лавочек, торгующих сувенирами, мирно дремали на своих соломенных стульях. Странный это город. Он насчитывает больше десятка гостиниц, предлагающих приезжему все удобства жизни. Но, собираясь ехать отсюда в Неаполь через местности, опустошенные землетрясением, мы не нашли, где купить самый скромный запас провизии. Безлюди как-то открыло истинный характер Таурмины. Казалось, ветер свободнее гудел в опустевших садах, и облака опускались смелее на крыши покинутых отелей. Стало понятно, как может быть беспокойно это место, расположенное высоко в горах над стремительно падающим берегом моря. Сизые тучи увили этну и скрыли из глаз ее вершину. Ночью спустилась гроза. Беспризорные ставни хлопали во всех гостиницах. Молния сверкала ежеминутно, и гремел театральный южный гром. Жители Тармины едва ли спали спокойно. Грозы часто предшествуют извержениям этны, а воспоминание о Мессинском землетрясении было еще слишком свежо. Наутро все успокоилось. Воздух был тих, влажен, наполнен запахом цветущих деревьев. Показалось солнце. Камни быстро высохли, и большие ящерицы во множестве забегали по ним. Из греческого театра открылся прославленный классический вид на Синее море, на скалистые берега, на Этну. Но Этна была еще в облаках. По мере того, как они таяли и снимались с нее... Все росло и росло нетерпение увидеть ее вершину. Казалось, вот-вот она сейчас откроется, уже стали резко белеть ее вечные снега, но нет, пришлось ждать еще долго, и ничто не внушало так верно понятие о высоте Этны, как это постепенное исчезновение, скрывавшее ее облачные завесы. Для Таурмины Этна все. Она занимает половину здешнего неба. Отчетливость, которой видны скалистые грани ее кратера и движение дыма, поднимающегося из ее недр, вносит дикую и грозную ноту в здешний пейзаж. Этна кажется отсюда подавляюще величественной и страшной. Везувий — детская игрушка в сравнении с этой Исполинской горой». Все человеческое точно гаснет и умоляется от соседства с воплощенными в ней первобытными и стихийными силами. Мысли путешественника как-то невольно обращены здесь к ней. Прогулки, которые он затевает, бессознательно приближают его к этне. По тропинкам, вьющимся по крутым косогорам, поднимается он в молу. В этой жалкой грязной горной деревушке он чувствует себя занесенным на край человеческого мира, подошедшим к пределам обитаемости. Целый бог этны открыт здесь перед ним, застывший моря черной лавы, так странно отражающий блеск солнца рядом со сверкающими снежными полями. Ледяное дыхание их здесь веет ему прямо в лицо. На этих высотах. У этого предела жизни уже нет Италии, нет греческой Сицилии. Таурмина была в начале поселением первобытных Секулов. Греческий Наксус был основан ионийцами внизу, близко от берега моря. Спускаясь от Таурмина к этому ионическому берегу, точно возвращаешься в число граждан греческого мира. Глядя с берега на ионическое море, усеянной бегущими кораблями, сицилийский грек чувствовал себя принадлежащим к великой эллинской семье. Но горе-островитянину, взирающему на море без всякой надежды провести на нем свою борозду вольного путешественника. Сицилия рождает какое-то драматическое взаимодействие между морем и берегом. Жалоба Полифема Вечно слышится на ее берегах. Приди ко мне, голотые, Ты разделишь здесь все со мной. Оставь сердитое море разбиваться о берег. Ты счастливее проведешь ночь со мной В моей пещере. Здесь есть лавры, тонкие кипарисы, Темный плющ и виноградные лозы Со сладкими плодами. Здесь есть студеная вода, амброзия, Которую дарит мне этно от своих белых снегов. Можешь ли ты предпочесть всему этому свое море и свои волны? Вдоль этого моря Глатеи, вдоль этих циклопических берегов, лежит наш путь к Италии. Уже видны горы Калабрии, За невидимым еще мессинским проливом. Зрелище разрушенных землетрясением городов ожидает нас. Зрелище Италии в горе. Горе Италии. Горе всего человечества. Потому что Италия это то счастье, ради которого людям еще стоит жить.